Глава тридцать шестая На следующий день после обеда Эрика была вынуждена признать, что она исчерпала все возможности как честное лицо. Она сварила себе еще кофе и сидела, раздумывая, как ей быть дальше. Вдруг раздался звонок. Эрика не сразу сообразила, что звонят в дверь. Она вышла из квартиры и спустилась вниз. Открыв дверь подъезда, увидела Мос, Та ждала на крыльце с непроницаемым выражением на лице. «По домам ходишь?» — спросила Эрика. «Ага, торгую косметикой Эйвен», — криво усмехнулась Мос. Эрика отступила на шаг, пропуская ее в дом. Гостей она не ждала, поэтому на скорую руку убрала с дивана вещи, чтобы Мос могла сесть и принялась расчищать журнальный столик, на котором громоздились грязные тарелки за несколько дней и чайные чашки, доверху набитые окурками. Мос не комментируя ее беспорядок, стряхнула с себя рюкзак и села. «Хотите чаю?» — предложила Эрика. «Да, пожалуйста, босс». «Я вам больше не босс. Зовите меня Эрика», — сказала она, сгружая в раковину грязную посуду. «Давайте придерживаться старых привычек. Обращаться по именам как-то не с руки. Я бы не хотела, чтобы вы звали меня Кейт». Эрика замерла, ее рука зависла над коробкой с чайными пакетиками. «Вы Кейт Мосс?» Она повернулась к гости, думая, что там может быть, шутит, но Мос уныло кивнула. «Мама назвала вас Кейт Мосс?» «Когда меня нарекли Кейт, та чуть более стройная...» «Чуть более...» — невольно рассмеялась Эрика. «Да, чуть более стройная Кейт Мосс. Еще не была знаменитой супермоделью». «С молоком?» — спросила Эрика, улыбаясь. «Да, и два сахара». Пока она готовила чай, Моз достала из рюкзака какие-то документы. Эрика вернулась к ней с чашками и печеньем. «Вкусный чай», — похвалила Мосс, глотнув из чашки. «Где вы научились так вкусно заваривать чай? Неужели в Словакии?» «Нет, это все Марк, мой муж. Он вдолбил в меня правила чайного ритуала, и свекр мой тоже». Мосс смутилась от того, что завела разговор в это русло. «Черт, простите, босс!» «Послушайте, никому из команды не понравилось то, что написали, а... Э, ну, вы понимаете, и мы не знали про... про Марка. Рано или поздно я должна начать говорить о нем. Когда теряешь дорогого человека, мало того, что его больше нет, так еще и все вокруг стараются о нем не упоминать. Меня это сводило с ума, как будто его стерли. Ладно. Так что вас привело сюда, Мос? Мне кажется, вы что-то нащупали, босс. Стронг прислал нам кое-какие дела. Спаркс отказывается видеть связь между ними и нашим делом, а речь идет о трех девушках, которые погибли при обстоятельствах, схожих с убийством Андрея и Айви. Все три были найдены в воде со связанными руками и выдранными волосами. Все три были задушены. Есть следы изнасилования, но они были проститутками. «Да, я знаю про них», — сказала Эрика. Есть еще кое-что. Та коробка от телефона, что мы нашли под кроватью Андрея. Крейн запросил информацию по коду IMEI, указанному на коробке. Он совпадает с IMEI кодом старого айфона Андрея. Того, что она якобы потеряла. Крейн связался с поставщиками доступа к сети и дал им этот IMEI код Они подтвердили, что устройство все еще активно. Так и знала. Значит, Андрея сказала, что потеряла телефон? а сама просто вставила в него новую сим-карту», заключила Эрика торжествующим тоном. «Да, последний раз этот телефон подавал сигнал с места близ Лондон-Роуд 12 января», сообщила Мос. «Кто-то его стырил и стал пользоваться?» «Нет». Мос вытащила подробную карту города и стала ее разворачивать. Сигнал исходил из коллектора ливневой канализации, пролегающего под землей на глубине 20 футов. Он отходит от Лондон-Роуд рядом с железнодорожными путями, идущими к станции Форест-Хилл, и затем тянется к следующей станции на линии Онор-Оук-Парк. Эрика внимательно изучала карту. «Этот коллектор имеет большую площадь стока», — продолжила Мосс. «А за последние дни в землю просочилось огромное количество талой и дождевой воды, которая хлынет в этот коллектор и унесет с собой все, что там есть». включая телефон», подытожила Эрика. «Да». Батарейка, очевидно, разрядилась. Сигнала нет. Это iPhone 5S, который по информации сетевого оператора передает сигнал с места своего нахождения на вышке сотовой связи еще пять дней после того, как батарея разрядилась. Естественно, все сроки уже вышли. Эрика смотрела на карту и видела, что мост на ней провела красную линию от Лондон-Роуд Да Он Оу Парк. Охватив расстояние чуть более полутора миль. Так что, какая версия? Телефон бросили и уронили водосток, когда Андрея была похищена. Да, только старший инспектор Спаркс и суперинтендант Марш даже слышать об этом не хотят. Они уверены, что нашли убийцу Марка Фроста, а и прочие давят на них, требуют, чтобы они предъявили обвинение. Они прошерстили его ноутбук, там полно информация об Андрее, фото, письма, что он ей писал, история поиска в Гугл, тех мест, где она бывала и которые собиралась посетить. Что ж, это прорыв. Так с какой целью вы ко мне приехали, Мосс? Спросила Эрика, вставая, чтобы налить еще чаю. Я присутствовала на допросе Марка, и он без ума. То есть был без ума от Андрея. но не производит впечатление человека, который мог бы убить. К тому же у него очень большие руки. Айзек показывал нам отпечатки на Андре. В общем, не знаю, что-то тут не так. А вы не думаете, что это он? Сомневаюсь, но это просто мои догадки. Думаю, будь у нас тот телефон, многое бы разъяснилось, сказала Мос. Ну, значит, нужно направить команду в тот коллектор, хотя бы посмотреть. посоветовал Эрика. «Да? Ну кто отдаст распоряжение, босс? У меня полномочий нет, и у вас руки связаны. А это не дешевое предприятие, плюс нужны люди. Кто сейчас даст отмашку на то и другое? Вся команда сосредоточила силы на сборе доказательств, на основании которых можно будет привлечь к суду Марка Фроста». Эрика задумалась. «Кто-нибудь еще разделяет ваши сомнения относительно Марка Фроста?» мозг кивнула. Питерсон, Крейн и остальные. Мы скопировали дела по убийствам Татьяны Ивановой, Мирки Братовой и Каролины Тодоровой. Она передала их Эрике. Та стала листать следственные материалы, рассматривая фотографии девушек. Каждая лежала на спине, была голая до пояса. У каждой на бледное лицо налипли волосы. У каждой в глазах застыл страх. «Думаете, он специально оставлял их глаза открытыми?» — спросил Эрика. «Возможно. Если убийца один и тот же, как Андреа вписывается во все это. Кто бы ни был этот убийца, он рискнул выйти за пределы своей зоны комфорта. Она ведь из другой категории девушек», — заметил Мосс. Ее отличие лишь в том, что она была из богатой семьи. Все девушки похожи. Темноволосые, красивые, стройные. «Думаете, Андрея занималась проституцией? Читали, что о ней писали в газетах?» «В деньгах она не нуждалась. Думаю, секс для нее был в первую очередь волнующим приключением», рассудила Эрика. «Искала острых ощущений», заключила Мус. «Что если Андрея влюбилась в убийцу? Ей нравились красивые брюнеты. А как быть с Айви Норрис? «Обстоятельства ее гибели схожи с предыдущими убийствами, но сама она не соответствует шаблону. Она не была молода, не была привлекательна, как другие девушки». «Может, дело не в этом?» «Общее с ними у нее то, что она была проституткой. Может, она видела Андреас убийцы в пабе, и ее убили, чтобы навсегда заткнуть ее рот?» Мосс не нашлась, что ответить. Эрика заметила, что солнце скрылось, И они теперь сидят в темноте. Она прошла к кохонному шкафу, достала из выдвижного ящика полученную записку, вернулась на место и положила ее на журнальный столик перед Мосс. «Черт! Откуда это у вас?» — спросила Мосс. Нашла в кармане. «Когда?» Сразу же после того, как меня отстранили. «Почему не отдали?» «Вот теперь и отдаю». Мосс взглянула на Эрику. «Да, да, понимаю. Мы имеем дело с серийным убийцей. произнесла Эрика. серийным убийцей, который подобрался к вам настолько близко, что сумел сунуть это в ваш карман. Хотите, я организую, чтобы у вашего дома дежурила машина?» «Нет». меня и так считают сумасшедшей». Велели пройти освидетельствование у психиатра. «Зачем подливать масло в огонь? Говорить, что за мной следят?» Эрика увидела лицо Мос. «За годы работы я всяких гадостей повидала». Но разве собственноручно записки вам кто-нибудь доставлял? Ничего со мной не случится, Мосс. Давайте лучше подумаем, что нам делать дальше. Что ж, ладно. Я поручу Крейну сопоставить даты с передвижениями Марка Фроста. Но нам неизвестно точное время смерти ни одной из этих девушек. Нужно добыть тот телефон. Возможно, Андреа контактировала с этим типом. Может быть, в телефоне есть его номер. «Голосовые сообщения, электронная почта, даже фотографии. Этот телефон — ключ к разгадке», — сказала Эрика. «Нужны ресурсы, чтобы его достать», — напомнила Мосс. «Я поговорю с Маршем. «Уверена?» «Не слишком рискованно». «Я давно его знаю». «Ваш бывший?» «Что вы?» «Нет». «Мы учились вместе, и я познакомила его с его женой». «Это что-то да значит», — сказала Эрика. «Ну а если нет...» что я теряю.